Глава 7 марсиан че пили у нас скоропримана прибраной гостиной Присмирившая Чарова молча разливала заварку, то и дело испуганно, поглядывая на Мика. На Килиуса она старалась не смотреть. Оба они, между тем, уговаривали председателя Зимшара купить себе новый костюм и портфель. Плотников считал, что в крайнем случае можно обойтись и одним костюмом, ежели наволочка необходима эту для имиджа. Юля только улыбался, уверяя, что костюм он проносит еще не один сезон, а на случай зимы имеется прекрасная шинель подаренная ему четыре года назад в Кронштадте. Вскоре гость откланялся, воспользовавшись тем, что дождь за окном временно стих. Мик, Келюс и Станислава остались втроем. Лунину с трудом удалось успокоить поэтессу и усадить за стол. Но как только огонь пылающий Виля, покинул квартиру, Чарову вновь стала бить дрожь. Пришлось поведать Мику о случившемся. По мере того, как рассказ приближался к концу, Станислава снова начала обретать голос, то и дело поминая непобедимое солнце и бегущий огонь. «Вы мне не рассказывали», — обиделся Миг. «Этого паука на груди у вас я заметил, но подумал, что это вы хипуете». «Да я и сам мало что понимаю», — честно признался Николай. «Вы избранник духа», — торжественно и мрачно объявила Чарова. «Вы несете весть». — Постой, постой, — помочился Плотников. — Стася, давай по порядку. Что может этот... Э, э Извините, Николай, избранник духа. Его сила непобедима. Он поражает взглядом. Миг почесал в затылке и взглянул на Лунина. Тот, пожал плечами, на секунду сосредоточился и, почувствовав пульсацию на груди, щекнул пальцами. Мраморные слоники, стоявшие на тажерке в дальнем углу, Со стуком покатились по полу. Ого! вскочил плодника, вот это да! Нехило. Он слышит небесное, продолжала завывать поэтеса, заметно ободрившись. Ему вещают голоса духов. Помилуйте, Стася, не выдержал Лунин, ну какие голоса? Постойте, Николай, вмешался Миг. Может быть, вам казалось, что это галлюцинация или сон? Кирилл задумался. Тогда, в лесу, и после, на вершине Чабан-Кермена. Правда, все это могло просто почудиться. Не знаю, отмахнулся он. Что там еще, Стасик? Он вступает в иной мир и живым возвращается из тьмы. Ему ведома самая великая тайна земли и неба. Великая тайна? Лунин рассудил, что в этом есть резон. «Скантертернема», «Большие мертвецы», «Ока Силы». «А что?» «Подходит?» Плотникова пришла в голову та же мысль. «Ну и что скажете, Николай?» «Да ничего не скажу», — Лунин застегнул рубашку. «В бреду мне привиделся к хел, а затем эффект стигматов в бином. Вообразил себе этого паука, он у меня на коже и отпечатался». Какая-нибудь комбинация воспоминаний. Да и фрол мог мне как-нибудь рассказать. — А если нет? — тихо проговорил Мик. — Если вам ничего не привиделось. Икхел, и фрол Афанасьич, думаете, такого не бывает? Я ведь изучал Папюса. — О, Папюс! — воскликнул Ачарова. — О, великий провидец! В конце концов, дабы не волновать даму, Плотников и Келюс перевели разговор на поэзию выслушав целый водопад восторгов по адресу носителя наволочки. Вслед за этим, с неменьшей страстью, Чарова прокляла Майковского и Цветаева, а затем прочитала новый вирш, посвященный Мику, начинавшийся словами «Мой лебедь белый, мой полковник». За Килюсом приехали через три дня, когда дождь, наконец, перестал, и Николай, засидевшийся в четырех стенах, решил прогуляться по городу. Он уже выходил из дома, когда заметил неторопливо ехавший со стороны сумской автомобиль. Вскоре Николай очутился в знакомом особняке командующего, где его встретил радостно улыбающийся Макаров. Красный шпион усадил гостя в кресло и поспешил сообщить, что просьба уважаемого господина Лунина о поездке на фронт удовлетворена, а посему выезжать следует немедленно. Группа иностранных корреспондентов, с которых его отправят, уже ждет у подъезда. Все эти месяцы они виделись всего лишь пару раз. Макаров явно избегал читавшего шпионские мемуары Лунина, а тому совершенно не хотелось общаться с агентом ВЧК. Николай, и не думавший ехать на фронт, отказываться все же не стал. Вопрос был явно решен без его участия. Лунина вручили пропуск и провели к возбужденной группе корреспондентов, обвешенных большими квадратными фотоаппаратами. Некоторые из особо усердных тащили с собой даже павильонные обскуры на треногах. Первые же услышанные слова, сразу на нескольких языках, многое разъяснили. На фронте под Орлом началось наступление. На вокзале отъезжающих ожидал специальный поезд. Улыбающийся Макаров пожелал всем счастливого пути, и состав тут же В Купе Лунин почему-то оказался один. Три места пустовали. Между тем в вагоне стоял шум. Господа иностранцы заранее радовались ожидающих русской экзотики. Поездка на фронт явно представляла представлялась им веселой и легкой прогулкой. Пару раз в купе Николай заглядывали любопытные физиономии, но тут же появлялся проводник и что-то шептал гостям, после чего они говорили О! -о, -о и мгновенно исчезали. Наконец, когда проводник занялся чаем, дверь вновь приоткрылась, и в купе проскользнул рыжий парень в клетчатом пиджаке и пятнистой рубашки. «Извините, сударь, добрый день вам!» произнес он с чудовищным акцентом. «Я извиняюсь много, но неужели вы такой большой начальник есть, что вас запрещено беспокоить? Кто вы, мистер Большой Босс?» Кирюс представился. «Джон Джаггер, Нью-Йорк Геральт. Мистер Лунин, вы есть первая сенсация. Большой русский начальник путешествовать инкогнито!» «Я не начальник», уточнил Миг. «Николай, я пленный!» «О, — обомлел корреспондент, — мистер Лунин, у вас есть жалоба на обращение? Нарушались ли ваши права? Вопрос о пленных очень интересует наши читатели». «Мои права не нарушались», — вздохнул Келюс. «Успокойте ваших читателей, мистер Джаггер». «О, — мистер Джаггер почесал затылок, — тогда будем искать иную... Э -э, поживу!» «Знаете, мистер Лунин, мне долго не везло!» «Мой земляк и френд Тед Валюженич звать меня на Тибет. Но безжалостный босс заставить полгода писать о бракоразводный процесс. Но теперь, наконец-то, что-то. Решающий прорыв фронта, максималисты, э, э большевики бегут. Мценск взят, генерал Тургул идет на столицу. Но, мистер Лунин, если будут нарушаться ваши права, обратитесь ко мне. И я устрою такой шумной сенсация Рано утром поезд, проехав черные руины Орла, свернул на северо-восток. Через час состав остановился, и корреспондентов пригласили пройти к находящемуся неподалеку шоссе, где их ждали автомобиль. Было прохладно, и Николаю подумалось, что лето наконец кончается. В этом году оно для Лунина несколько растянулось. Там, откуда он прибыл, был уже ноябрь. дорога была почти пуста. Пару раз Николай замечал в кювете опрокинутые повозки. Где-то вдали к небу поднимался черный дым. А однажды автомобили постричали колонну пленных, конвоируемых бравыми данскими казаками. Корреспонденты пришли в бурный восторг, и кто-то даже попытался развернуть на ходу трехногую камеру обскуру. Окраины Мценска тоже были безлюдны. Жители, очевидно, до сих пор прятались. На улицах встречались лишь солдаты, таскавшие какие-то тюки и свёртки. Внезапно у ближайшего перекрестка Келюс увидел черный обгоревший танк, на башне которого был заметен контур красной звезды. Репортеры радостно взвыли, но тут же приумолкли. Автомобили въехали в зону, где только что шли бои. Жилые кварталы исчезли, вместо домов слева и справа от дороги тянулись дымящиеся руины. На обочинах то и дело попадались брошенные винтовки, опрокинутые повозки и трупы лошадей. Пораженные корреспонденты шепотом обсуждали силу неизвестного им оружия, обратившего полгорода в прах. Сгоревшие машины попадались все чаще. Почти на всех танках можно было заметить звезды, но на одном мелькнула белая надпись «Полковник Туцевич» и трехцветная эмблема. Потери несли не только красные. Автомобили затормозили на центральной площади. Окружавшие ее двухэтажные дома чернили провалами окон. От некоторых не осталось и стен. Сгорел даже небольшой сквер, примыкавший к одной из улиц. Напротив единственного трехэтажного дома, на котором косо висела обгоревшая надпись «УКОМ РКПБ», стоял приземистый танк. Люки были открыты, и танкисты удобно расположились прямо на броне. Кирюс услыхал звуки ломбады и заметил на башне танка надпись. Белые буквы складывались в слова «21 августа 1991 года». Корреспонденты, выбежав из машин, принялись за работу. Защелкали камеры, а наиболее предприимчивые уже брали интервью. Николай, оставшись неудел, огляделся и не спеша пошел туда, где кассетный магнитофон все еще крутил ламбаду. Репортеры уже успели сфотографировать гирический танк, и экипаж обменялся язвительными шуточками по адресу гостей. Флюс подошел и стал рядом. «Чего тебе? Тоже интервью?» — поинтересовался кто-то из танкистов. — Нет, Николай даже не обернулся. Надпись читаю. — Читай, читай, хмутнули сверху. — Все равно не поймешь. — Почему? Я тоже там был. С первой же ночи на баррикаде, а потом в провода. — Да ну! Двое танкистов в одинаковых черных комбинезонах спрыгнули с башни. — Точно! На землю спустился третий парень. Я тебя запомнил. С тобой рядом был еще такой высокий. Николай кивнул. У пути провода с ним рядом стоял Фроу. «А мы тут уже третий месяц. Ну, отпад. Получаем, как в Штатах, а война, как в кино. Знаешь, земляк, как они нас называют? Марсианами!» К чему удивился Николай. «Танки впервые увидели хохотно доброволец. Ну, про вертолеты с мигами я и не говорю. Вот и не верят, что мы свои. А что, тоже неплохо? Марсиане, а? «Неплохо!» Вспомнилось письмо с вырезанной надписью из серой папки «Цирк». Цыковского архива. Тот, кто писал из Кащенки, был уверен, что землю захватили марсиане. Бред сбывался. Марсианские боевые машины под звуки ламбады торили путь к столице. Господин Лунин? Кьюс обернулся и увидел тургула. Антон Васильевич почти не изменился со дня их первой встречи. Только теперь на нем было не пальто-реглан, а черная кожаная куртка, похожая на те, что носили авиаторы. «Я здесь в некотором роде инкогнито», — улыбнулся генерал, заметив взгляд, брошенный на куртку. «Отдал на растерзание репортеришкам заместителя, а сам решил этот незаметно подобраться к вам, Николай Андреевич. Честное слово, рад вас видеть». «Здравствуйте, Антон Васильевич», — тихо ответил клюз и замолчал. «Когда-то ему хотелось доспорить с генералом, но теперь посреди сгоревшего Мценска разговаривать им было ни о чем». «Как видите, я оказался прав». Тургул кивнул настоявший посреди площади танк. «Гражданская война не кончится в ноябре двадцатого, как написано в ваших учебниках. А если кончится, то совершенно иначе. Как вы называли такие войны? Интертемпоральные?» «Интертемпоральные». «Антон Васильевич, как вы думаете, полковник Корф одобрил бы все это, чтобы градами, пожилым кварталом?» «Миша всегда был идеалистом, развел руками генерал как и вы сами, господин Лунин. Впрочем, мне проще, у меня есть приказ, и я его выполняю. Если бы я тоже начал рефлексировать. Ну, не поминайте лихом, идем на Тулу. Генерал протянул руку, затем подбросил ладонь к козырьку и шагнул к ожидавшей его возле сгоревшего укома машине. Корреспонденты разбежались по соседним улицам. Танк взрывел мощным дизелем и заскажетал гусеницами по разбитой мостовой. И Николай остался один посреди мертвого города. Он никогда не был Мценский и не мог представить, как выглядел город до войны. Сейчас же здесь можно было встретить лишь основавших по пустым улицам солдат. Кое-кто из них уже успел изрядно выпить, а вдалеке слышалась стрельба, женские крики и шум танковых моторов. Несколько раз Лунина останавливали неприветливые патрули. Воручал пропуск, полученный в Харькове. На городском кладбище Николай увидел свежую братскую могилу. Под памятником с деревянным крестом были неровно выписаны полтора десятка фамилий. Три офицера и двенадцать нижних чинов. Мелькнуло что-то знакомое. Лейтенант Горкин. И Крюс вспомнил парня со шрамом на щеке. Лейтенанту Горкина уже никогда не вернуться на свой Марс. На обратном пути корреспонденты уже не шумели и не смеялись. Некоторые тихо переговаривались. Большинство же молчало. Джон Джаггер, оказавшийся в одной машине с Луниным, тоже заметно увел и, сбиваясь на английский, принялся рассказывать о битве под Верденом, где он был репортером, то и дело повторяя, но там такого не было. Это не война, это бойня. Спорить не приходилось, и Келюс отмалчивался.